Глава семнадцатая. Экспериментаторы. Отражение пришло на помощь. Оно щупальцами уперлось в арку портала, не дав засосать меня внутрь. Синяя поверхность энергополя оказалась совсем близко к моему лицу. Я рывком отстранился назад и вырвал селфи-палку из лап. Клыков, неизвестного нечто. Телефон пропал бесследно, сам держатель оказался сильно помят и искорежен. На нем остались следы зубов и какая-то жидкость, похожая на слюни. USB-провод чудом уцелел. Уф, еще бы чуть-чуть и... Но я, конечно, не ожидал, что по ту сторону водится что-то настолько мощное. Хорошо, хоть отражение не подвело. Впрочем, как и обычно. Что за тварь не находилась по ту сторону, она превосходила всех моих противников в этом мире, с которыми я встречался. Ее сила была очень велика. Паук, с которым я столкнулся в нехорошей квартире, был милой букашкой-таракашкой на ее фоне. Сердце в груди колотилось так, словно хотело выскочить из груди. На виске мощно пульсировала венка. Пока что такой враг мне не по зубам. Третий уровень аномалии есть третий уровень. Думаю, нам понадобится новый телефон. Вынесла вердикт, Найди. Если хотим продолжать исследование». Согласен, кивнул я, разглядывая отпечатки зубов на металлическом корпусе. И отряд истребителей с танками. Либо мое усиленное отражение. Было бы интересно выяснить, что там за твари. К сожалению, отражение не может провести анализ слюней и определить вид этого существа. «Может быть, там вход в другую аномалию?» предположила девочка. «Какую-нибудь высокоуровневую?» «Все может быть», — сказал я. «Я внимательно осмотрел ту разгромленную квартиру. Там обстановка похожа на обычную квартиру в России, с поправкой на заброшенность, понятное дело. Скорее всего, этот портал ведет не в иной мир, а куда-то в пределах страны». «В иной мир?» – переспросила Нейди. «Неважно. Пойдем спать. Хватит на сегодня приключений. Все вопросы завтра». «Хорошо. Пойду тогда на подзарядку», – кивнула она. «Мысли роились у меня в голове облаком беспорядочного хаоса. Отражение должно прокачаться. Тогда его сканирующие способности усилятся» и оно без проблем расскажет мне все секреты портальной аномалии. Решено. Завтра покажу ядро в училище, и потом сразу же отдам его отражению на съедение. Пусть пополнит свою базу данных. Поворочившись сбоку бок несколько часов, я все-таки провалился в беспокойный сон. В особняке Булгаковых. Ночь. Глубокая ночь. Весь особняк Булгаковых погрузился во тьму. Все тихо, только ровное дыхание людей, спящих в своих кроватях, колеблет воздух. Даже Нейди неподвижно сидит в уголке, подключенная проводом к электросети. Ее пустые глаза неподвижно глядят в пространство перед собой и лишь иногда моргают, увлажняя оболочку глазных яблок. В подвале аномальный портал никак не проявлял себя. Лишь слабое равномерное синее сияние исходит от светящейся энергетической пленки. В углу помещения висело розовое облако. Его дымные щупальца-усики тянулись в стороны, щупая пространство, словно сканируя его. Ближе к утру отражение внезапно покинуло свой пост. Оно беззвучно скользило по коридорам особняка, протягивая розовые усики, словно в поисках чего-то. В конце концов, оно добралось до спальни Александра Булгакова. Пройдя сквозь дверь, оно зависло неподвижно в воздухе, словно сканируя комнату при помощи своих умений. Много времени поиск у него не занял. В прикроватной тумбочке отражение ощутило ядро аномалии, переполненное сырой природной энергией. С большой осторожностью отражение протягивает один из своих усиков и беззвучно открывает ящик. Оно обхватывает яйцо дымным щупальцем и осторожно достает его из ящика. Гладкая поверхность ядра излучает мягкий золотистый свет. Со стороны может показаться, что отражение пристально изучает ядро, словно пытаясь постичь его тайны. Затем усики отражения начинают двигаться, поглаживая поверхность ядра в нежной, и почти любовной манере. При этом свет ядра начинает медленно гаснуть, становясь тусклее с каждым мгновением. В то же время само отражение становится ярче, насыщеннее, слегка увеличиваясь в размерах. Пучок щупалец сбоку от отражения внезапно сплетается вместе, образуя форму, напоминающую мускулистую человеческую руку. Но лишь на пару секунд. Щупальца расплетаются, возвращаясь в изначальное состояние. Отражение продолжает поглаживать яйцо в течение нескольких минут, пока свет от ядра не становится лишь слабым мерцанием. С последней лаской отражение опускает слегка уменьшившееся яйцо обратно в ящик. Оно замирает на мгновение, изучая умиротворенное выражение лица Александра Булгакова. Розовые щупальца отражения тянутся к его лбу, как будто хотят убрать прядь волос но в последнюю секунду отдергиваются, как будто не решаясь разбудить спящего. Затем отражение снова поворачивается к ядру и, беззвучно задвинув ящик, выскальзывает из комнаты. Дом по-прежнему окутан тишиной, а отражение вновь занимает свой пост у портала. Его розовые туманные отростки теперь мерцают новой энергией. Александр Булгаков спит дальше, не подозревая о странных событиях, которые только что произошли посреди ночи. Рано утром я проснулся под звон будильника. Я чувствовал себя немного уставшим. Неудивительно, после такой-то беспокойной ночи. Аномалии украшать, не вагоны разгружать и даже не за компом сидеть. Лежа в постели, я обдумывал свои планы на день. Нужно будет поговорить с сестрой об аномальном портале в подвале, а затем отвезти ее в школу. Мне также нужно было купить лабораторных мышей и новую палку для селфи для экспериментов с порталом и какой-нибудь всратый телефон с камерой, который будет не жалко потерять. Отражение в этот портал я пока пускать не хочу. Встав с кровати, я потянулся и сделал утреннюю зарядку, пытаясь стряхнуть ночную сонливость. Затем я спустился на кухню. Оттуда меня прогнала Нейди. Она уже приготовила завтрак и потребовала, чтобы я ел в столовой, как все приличные люди. Ибо нефиг. Наташа уже была здесь и кушала свой диетический йогурт. Я сел за стол и взялся за кружку горячего кофе, все еще погруженный в размышления о предстоящем дне. «Доброе утро», — сказал я, отхлебнув глоток. Бодрящий напиток разлился по венам, переводя меня из состояния сонного лемура в человека. «Доброе утро», — ответила Наташа, подняв глаза от своего йогурта. «Ты не замечала ничего странного в подвале в последнее время?» — спросил я, стараясь говорить непринужденно. «Нет, а почему ты спрашиваешь?» — ответила она с любопытством, глядя на меня. «Просто любопытно», — сказал я, стараясь вести себя непринужденно. «Папа проводил там много времени, не так ли?» «Да, незадолго до смерти он говорил, что работает там над чем-то», сказала Наташа, пожимая плечами. «Но он никогда не говорил мне, что это было. Я сама никогда туда не спускалась. Там всегда холодно и жутко». «А зачем ты спрашиваешь? Что-то начал вспоминать?» «Понятно», — сказал я, чувствуя себя немного разочарованно. «Я просто спросил». Нэйди делала там уборку и нашла кучу странного хлама. «Прости, братик, ничего подсказать не могу», сказала Наташа, возвращаясь к своему йогурту. «Я никогда там не была. Мне еще с детства всегда казалось, что там жутковато, но папа постоянно туда спускался. Я думаю, он просто хотел уединиться, чтобы возиться со своими проектами или что-то в этом роде. Не хотел, чтобы мы ему мешали». Она вздохнула, на ее лицо наползла тень. Разговоры об отце явно пробудили в ней не самые приятные воспоминания. Я поспешил перевести беседу на более безобидную тему. Я не стал ей рассказывать про аномалию. Пусть сестренка остается в блаженном неведении. Замок на двери в заветную комнату висит крепкий, ключ я спрятал. «Все хорошо». Нейди на кухне бубнила что-то про бедных мышек и какого-то жестокого тирана, который угнетает весь дом. Я бросил взгляд на свой телефон. Время поджимало. Мне пора провожать сестру, а потом ехать в училище имени Кутузова и хвастаться моими достижениями. А хвастаться было чем. Все эксперименты лучше отложить на вечер или утро. Наташа первая выскочила на улицу. Я задержался на пороге, завязывая шнурки на ботинках. «Хозяин!» – внезапно произнесла девочка. «Хотите, я куплю мышей и сама аккуратно проведу опыты, пока вы отсутствуете? Уборку в доме делать не надо, так что у меня довольно много свободного времени». Уверена, я посмотрел на нее. «Я ж не настаиваю, если тебе неприятно. Тебе вроде жалко было мышек. На самом деле мне их не жалко» сказала Нейди. «Я ведь не могу испытывать такое чувство, как жалость. Я только имитирую его. Нейросеть обучается в весьма интересном направлении. Будет интересно увидеть, что из всего этого выйдет». «Нейди», — сказал я, глядя на нее очень серьезно, — «не вздумай сама лезть в этот портал или руки в него совать». «Конечно, хозяин, ничего такого делать не буду», сказала Найди и даже несколько раз кивнула. «И на сайты экологов и прочих мышиных защитников больше не заходи», сказал я. «Нельзя брать на веру все, что прочитаешь в интернете». «Как скажете, хозяин». Найди была сама послушность. «Я все понимаю, вы переживаете за свое имущество. Поэтому я буду очень осторожно, чтобы не повредить себе». «Я переживаю не за свое имущество. Я покачал головой. Я переживаю за тебя. Что бы там ни говорили корпорации и политики про нейролюдей, для меня они точно такие же люди, как и все остальные. Пусть даже у них нет разума, а может быть и души. Плевать, у меня свое мнение». Нейди глубоко задумалась на несколько секунд и вдруг шагнула ко мне. Приподнявшись на цыпочках, она быстро поцеловала меня в щеку. Я ощутил теплое прикосновение ее пухлых и мягких губ. «Оу, это... очень неожиданно и мило с твоей стороны». Я улыбнулся ей, по инерции потер место поцелуя. «Спасибо, Нэйди, за такое чудесное напутствие. Теперь все точно должно получиться. Берегите себя, хозяин». Быстро произнесла Нейди, глядя на меня своими большими равнодушными глазами. «Люди порой завидуют чужому успеху». Она все еще стояла ко мне довольно близко, почему-то не торопилась отходить и внимательно смотрела, как будто чего-то ждала. «Знаю», — я кивнул и взялся за дверную ручку. «Люди порой хуже аномалий». «На этой ноте мы и распрощались». Ух, знал бы я тогда, что Нейди воротит к моему вечернему прибытию. Как говорится, дай Нейра девочке волю, и она разойдется на полную. А пока мы с сестрой ехали в метро, я размышлял на тему портала. Мне казалось, что я должен еще раз просканировать его при помощи отражения. Но не сразу, а с подготовкой. После того, как покажу дар в училище, сразу скормлю его отражению, решил я». Оно должно стать сильнее и эффективнее. Если проводить аналогии с нейросетями, у отражения резко возрастут вычислительные мощности. Но лучше всего будет укротить еще одну аномалию и опять же скормить ее ядро отражению. Думаю, после этого оно станет достаточно сильным, чтобы найти все закономерности в работе портала. Ведь ядро – это не просто источник энергии, как духовный кристалл. Это база данных аномалии. То есть самое вкусное лакомство для нейросети. Читай отражение. И тогда я узнаю, какую же тайну скрывал мой почивший отец. Провожая сестру до училища, Александр Булгаков не заметил одной подозрительной вещи. Они прошли вместе с сестрой мимо ресторана с морепродуктами. В наружной части ресторана за столиком в одиночестве сидел неприметный человек. Перед ним стояла тарелка с остатками салата из креветок. Человек одет в элегантное темное пальто, которое скрывает большую часть его лица. В руках он держит бумажную газету. Человек сидит полностью неподвижно, даже неестественно неподвижно, окруженный аурой спокойствия. Взгляд его водянистых глаз устремлен поверх газеты на Булгакова, безотрывно следя за ним. Его лицо неестественно бледное, без единой кровинки. Чуть ниже ушей, под нижней челюстью у него вытянутые воспаленные шрамы, с которых как будто недавно сняли швы. На его плаще на уровне груди есть золотая заколка в виде краба с клешнями. Когда Булгаков с сестрой скрылись за поворотом, человек надел солнцезащитные очки. После чего взял за ручку массивный черный дипломат и двинулся следом за братом и сестрой. Его взгляд был устремлен куда-то сквозь стену здания. Как будто человек видел свою цель через бетон, кирпич и сталь. Странный человек держался на значительном расстоянии, но следовал точно за Булгаковыми, идеально повторяя их маршрут как будто знал в точности куда те направляются Училище имени Кутузова, кабинет директора. Валентин Петрович стучал в дверь кабинета директора графа Александра Ивановича Болтина. Он не мог отделаться от странного чувства разбухающего в его груди. Он до сих пор не мог поверить, что его ученик, новенький на первом курсе, самостоятельно успешно справился с аномалией первого уровня. Это было значительное достижение, которое заслуживало признания. И тем не менее лицо Валентина Петровича оставалось хмурым и задумчивым. «Войдите!» – раздался из-за двери голос директора, возглавлявшего училище уже добрых 15 лет. Александр Иванович был высокий, строгий мужчина лет пятидесяти средеющими волосами и аккуратно подстриженными усами. Он был одет в черный костюм и галстук. Директор сидел за столом и что-то черкал ручкой в блокноте. Жестом он указал Валентину на кресло перед столом. «А, Петрович», — сказал директор, оторвавшись от работы, — «какими судьбами?» Валентин вошел в кабинет и закрыл за собой дверь. «Новый ученик серьезно отличился, Александр Иванович. Тот самый Булгаков, о котором я вам рассказывал», сказал он, протягивая директору распечатку. Это был анализ ядра аномалии, которая сегодня притащил Булгаков. Недавно принятый курсант смог самостоятельно справиться с аномалией первого уровня и принес ее ядро. Директор взял распечатку и внимательно изучил ее». Его глаза словно сканировали страницу, вычленяя самое главное. «Впечатляющая работа», — сказал он, кивнув. «У ядра, правда, на удивление слабый уровень энергии. Я бы даже сказал, что это скорее не ядро, а просто большой духовный кристалл. Но тем не менее парень молодец. Не каждый второкурсник в одиночку осилит аномалию первого уровня. А что с самим ядром?» Курсант после анализа пожелал оставить его себе. «Ну и правильно! Я бы тоже так поступил!» — хохотнул директор. «Как поступим с молодым человеком? Он хочет и дальше продолжать охотиться на аномалии в одиночку», — сказал Валентин Петрович. «Это против правил». Директор на пару секунд задумался. Он нахмурил брови, еще раз бросив взгляд на анализ ядра. Он погладил подбородок и тяжело вздохнул после чего откинулся в кресле и потер пальцами виски, словно пытаясь сбросить груз ответственности. «Пусть получит все причитающиеся ему почести», — сказал директор. «Документы об отказе от ответственности он согласен подписывать?» «Да, все подписал. Если погибнет на индивидуальном задании, училище не будет нести за это никакой ответственности». Директор кивнул. «Отлично. Парниша явно опытный». Пусть делает, что пожелает. Не препятствуй ему, Петрович. Предоставляй все необходимое материально-техническое обеспечение, но внимательно наблюдай. Обо всех успехах паренька докладывай мне. И обо всех странностях, связанных с ним». «Так точно», — Валентин Петрович кивнул. Он не привык задавать лишних вопросов начальству. «Сам знаешь, десять лет назад у нас тоже был один выдающийся кадет». Лицо директора Болтина помрачнело. «Перспективный, тоже невероятные результаты показывал. Аномалии в одиночку убивал. А закончилось все резней. Училищу те события до сих пор аукаются. Нас тогда чудом не закрыли». Валентин Петрович снова кивнул. Его желваки немного напряглись. «Так что следи за этим Булгаковым внимательно, Петрович». «Внимательно следи», — сказал Болтин. «Обо всем докладывай мне. Считай это персональным заданием». Петрович кивнул в третий раз. Даже если бы директор не приказал, он бы все равно присмотрелся к Булгакову повнимательнее. Чуйка старого солдата подсказывала, что с парнем не все так просто.